Эпилог 31-19 декабря 1854 года. Ложти, княжество Валахия, коручий Коган Евгений Львович, начальник артиллерии 1-й самоходной батареи, Корпуса морской пехоты Гвардейского флотского экипажа, а также корреспондент голоса эскадры. Военные действия закончились, проливы и мраморное море патрулируют наши корабли. Делегация Османской империи прибыла в Варну на переговоры, заменующие конец их присутствия в Европе. Словом, все как у Акуджавы. Лишь только бою газ, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Мои ноночки, да и не только они, были доставлены водным путем в Галатс а оттуда своим ходом утопавший в снегу плоешти. Как и все города на той территории, которая в наше время стала Румынией, это был маленький и довольно убогий поселок, которому до полноценного города еще расти и расти. Но рядом с ним уже началась добыча нефти, а также работали первые нефтеперерабатывающие заводы, производившие дизельное топливо, которое пусть с натяжкой подходит и для наших нон. Это, конечно, одна из причин, почему мы здесь, но не главное. Город находится в предгорьях Карпат на реке Прахова, через долину которой пролегает путь к одному из немногих удобных перевалов через здешние горы. И по ту сторону хребта находится Кронштадт. Нет, не наш Кронштадт, который в Финском заливе, а одноименный приграничный город в австрийской Транссильвании. В нашей истории ставший румынским Брашевом, где, по данным разведки, сосредотачиваются австрийские войска. Конечно, перевалы пока что под сугробами, но для моих нон, как и для прочей нашей техники, они вполне проходимы. Что будет дальше, не знаю, но вряд ли нас сюда прислали только для того, чтобы обозначить присутствие. Тем более, что рядом построены ангары для вертолетов, хотя самих винтокрылых машин еще нет, На недостроенные бараки для рабочих переданы под наши казармы. И людей во вновь создаваемом военном городке становится все больше и больше. То, что австрийцам неплохо бы преподать наглядный урок и научить их с почтением относиться к России, это уже не подлежит никакому сомнению. Казалось бы, их император понял, что в его интересах замириться с Россией Назначил министром иностранных дел фон унд роттен Роттенлёвена вместо русофоба фон Буоля и выбил войска с тех самых княжеств, где мы сейчас находимся. Но недавно антироссийская партия сумела взять верх. Фон Рёхберг вынужден был подать в отставку и бежал в Россию. Посла Горчакова, да-да, того самого лицейского друга Пушкина и блестящего дипломата, Объявили персоной Нонграда и выслали из страны. А австрийский посол в Петербурге, фон Фикельмон, попросил политического убежища в России. Почему австрийцы решились на это тогда, когда война, получившая в нашей истории название Крымской, закончилась полной победой России? Понять сложно. Не иначе, как англичане, проиграв войну на суше, начали вновь плести свои интриги. Это у них получается неплохо. Причем там, скорее всего, замешаны Ротшильды. А это еще серьезнее и опаснее. Но это все задачи не моего уровня. Я же пока наслаждаюсь морозом и солнцем, не насколько это возможно, пишу статьи для голоса эскадры, а также аналитические записки для командования о применении САО «Нон» в полевых условиях середины XIX века. А еще мы срубили елку и нарядили ее. Будем сегодня справлять Новый Год по советской традиции. Уже подготовлено шампанское, состряпано нечто вроде оливье. Хоть сейчас и пост, но солдаты действующей армии от него освобождены. И прочие вкусности. А вот мамалыги не будет. Она нам всем успела изрядно надоесть. Интересно, конечно, что год грядущий нам готовит. На личном фронте некоторые, мой друг Ник Домбровский, например, свяжут себя узами законного брака. Некоторые, ваш покорный слуга тому живой пример, лишь надеются встретить ту, кто станет единственной и неповторимой. Но для этого надо будет, наверное, вернуться в Питер. Местные валашки меня не особо прельщают. А это может случиться не раньше, чем будет подписан мир спортой. И так или иначе разрешится конфликт с Австрией, а Англосаксом и Ротшильдом подрежут крылья. Когда-нибудь это все, конечно, случится. Но пока что покой нам только снится. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.